Явление второе. Варенька и Полюбин. Полюбин, когда бы она успела. Ну, чего не сделает умная женщина, если примется хорошенько, особливо, где надо б нахитрить. Варенька, не знаю, может быть, я не умна, а ручаюсь, что век свой проживу без хитростей. «Не ручайтесь. Все так говорят до замужества. Впрочем, вы на других не похожи, и надо бы отдать справедливость. Вас воспитала женщина редкая. Какой пример? На ее месте всякая другая, с меньшим умом и с большим лукавством. Делала бы и своего мужа, что хотела, а она пять лет замужем и в первый раз намерена поступить с ним нечистосердечно, и то не для себя». Варенька, в первый, вольно ей говорить, в сотый раз, да какое нам дело, лишь бы теперь ей удалось.